Глава двадцать шестая. Марис. Два дня до убийства. Та история тоже началась с Илзы. Нет, не с нее, конечно. Началась она с рутинного расследования, с тех ниточек, что тянули за собой слишком большую, слишком тяжелую сеть, чтобы он мог и вытянуть ее своими силами. Илза была только посланцем, курьером, честным и откровенным, насколько ей это было позволено. «Тебя посадят?» — сказала она тогда. «Против тебя уже есть дело». «Какое еще дело?» — удивился он. «Я честный коп, не перевертыш». «Какое может быть дело?» «Я не хочу, чтобы отец моего ребенка оказался за решеткой». «И у тебя еще есть выход. Рапорт на увольнение завтра». «Послезавтра будет уже поздно». Тогда он поверил ей сразу. «Такими вещами не шутят. Не в их системе». а сейчас еще до предупреждения всю накопленную информацию он сохранил на надежно спрятанной флешке на его прежней должности он мог дать ей ход в любой момент или думал что мог если бы уже на первом уровне ее не заблокировали в прокуратуре а вместо поддержки со стороны своего начальства пришло предупреждение о служебном несоответствии по ничтожному не имеющему к нему никакого отношения поводу Что могло измениться в министерстве после перемен в правящей коалиции? Илза сказала, что новому министру нужны свои люди, которым он может доверять. Хотя ни сейчас, ни в прошлой жизни они с ним даже не встречались. Илза человек уважаемый, но советовать министру не ее уровень. Зато уровень ее мужа. С чего бы ему продвигать бывшего супруга своей жены? Но кто бы ни назвал его имя... Обычно в таких случаях подразумевается, что назвавший предполагает что-то получить взамен. Что в этом случае можно получить от него, новое управление даже не его профиль. Если он согласится, то будет бесконечно далек от привычных экономических преступлений в сфере, о которой у него только самое отдаленное представление. Кому нужен такой руководитель? Но что тогда от него нужно? Он еще раз прокрутил в голове события последних дней, взбаламутивших вдруг спокойную, хотя и не слишком стабильную жизнь в собственном агентстве. Клиент со странным запросом, задержание Антона, слежка на улице, прослушка в офисе, шикарный профильный заказ, даже дурацкая стычка в квартире Лиги и как кульминация заманчивое предложение работы. Слишком много событий, чтобы назвать их случайным совпадением. Он достал из кармана мобильник золотой рыбкой и набрал знакомый номер. «А, это ты?» — голос собеседника звучал с привычной хрипотцой и вызванными одышкой перерывами. «С тебя причитается. Там семейная пара. она твоих клиентов не похоже. Жене 37, мужу 43. Два месяца назад получил инсульт, правая сторона парализована. Требуется постоянный уход. Жене, она по профессии медсестра, пришлось оставить работу». А еле сводят концы с концами. На торговле наркотой не замечены. Хотя я бы не удивился, что им еще остается. Подожди, ты уверен, что это та квартира? Что ее не сдают кому-то? Или она на другом этаже? Обижаешь, я прошел три этажа. Выше пенсионеры живут. Муж такой тощий и на задиристого петуха похож. Седым хохолком. Ниже пара, про которую я уже рассказал. Я с ними даже пообщался немного. Жена говорит, если бы одна добрая душа им не помогала, они бы уже на улице оказались, а еще ниже. «Понял», — подтвердил Марис. «Тогда у меня будет еще одна просьба». Закончив разговор, он посмотрел на часы. До запланированной встречи оставалось почти два часа, но теперь он не был уверен, что к этой встрече готов. Вопросов оставалось еще много но услышанное по телефону полностью переворачивало его представление о Сандре. Вместо «Черной вдовы» ее образ очень привлекательный внешне, понемногу приобретал и симпатичное внутреннее содержание. Любовь к искусству, не неабстрактная, четко выраженная, в реальной поддержке молодых художников, в создании собственной галереи, помощь социально незащищенным и опять неабстрактная, когда с барского плеча скидывается некая талика излишних денег для успокоения собственной совести, а адресная, реальная. И еще высказанное накануне наблюдения Лиги, теперь оно уже не казалось таким притянутым. Кажется, пора получше присмотреться к самому заказчику. Собственно, надо было это сделать еще с самого начала. Он вновь достал мобильник и по памяти набрал еще один номер. Слушаю. Женский голос звучал легко и доброжелательно, но с легкой ноткой настороженности. «Это мастерская номер три?» «Нет, это не мастерская, вы ошиблись». «Не может быть!» – запротестовал он. «Двадцать минут назад я звонил у мастерскую, и мне ответили, что заказ готов. Я только хотел уточнить. Это не мастерская, а цирк. Проверьте номер, извините». В трубке зазвучали гудки отбоя, и он довольно улыбнулся. Его собеседница, похоже, ничуть не изменилась. В прошлый раз она, кажется, сказала «баня». Он еще раз убедился, что основной мобильник остался в автомобиле и погрузился в лабиринт улочек овец Риги, изображая из себя праздно шатающегося туриста, хотя и немного странного. Он то стремительно проносился по одной улочке, каждый дом на которой, казалось, дышал древней историей. и вдруг на полминуты застывал у стеклянной витрины с сувенирами или у стенда с меню у невзрачного кафе, иногда заходя внутрь, чтобы тут же выбраться наружу. Но ни меню, ни сувениры туриста, похоже, не удовлетворяли. Только нырнув в очередной дворик с пустыми по случаю осенней погоды столиками, он прошел в заднюю дверь ресторана с сильно приглушенным освещением и выбрал неприметное место у стены. с которого хорошо просматривались оба входа, парадный и тот, через который вошел он сам. Молодой человек в фирменном облачении тут же выложил перед ним минимум в толстой кожаной обложке, и Марис сделал заказ на две персоны. Мария вошла с парадного входа, не заметить ее было невозможно. Она сразу заполняла собой все окружающее пространство, и не только благодаря объемным формам. Ее лицо буквально излучало доброжелательность и вызывало ответные улыбки у всех, на кого падал ее, подмечающий мельчайшие подробности взгляд. «Ты заказал Буэйбэс?» — вместо приветствия сказала она, поведя маленьким носом, хорошо спрятанным между округлых щек. «Хороший выбор. Для начала. Тогда ты, наверное, не откажешься и от каре из баранины. На пару с тушеными брокколи, артишоками и ананасом. а на десерт — горячий яблочный штрудель и горячий шоколад. — Ты ничего не забыл, — сказала она, подставляя щеку для поцелуя. — Но у меня могли появиться и новые фантазии. — Считай, что они уже исполняются, только скажи. «Ого — Ого! Мария опустилась на предательски скрипнувший под ней стул, облокотилась на стол, чтобы удобнее расположить на сложенных ладонях полный подбородок. и мечтательно промурлыкала. а «Говорят, ты теперь мужчина холостой и свободный. А теперь еще и готовый на все. Даже на сексуальные фантазии?» Он поперхнулся. Мария выглядела, как только что сорванные с ветки румяное яблоко. Некоторые назвали бы ее полноту чрезмерной, но взамен шелковистая кожа, покрытая натуральным румянцем, не оставляла и намека на возможность появления на ней в ближайшие годы хотя бы одной морщины. Женщина в самом расцвете необузданных жизненных сил. Такой он помнил ее с гимназии, а еще эксцентричной, непредсказуемой и не стесняющейся выражениях. С ней было интересно, и чтобы не выглядеть самому рядом с ней банальным, скучным или пресным, приходилось быть начеку. Это он помнил хорошо, а год за одной партой не прошел даром. но он никогда не думал о ней, как о женщине, с которой мог бы. Я, ну ты знаешь, что есть... А что, у нас в классе многие девчонки на тебя западали. Почти все. Ты разве не знал? Правда? По-моему, героем-любовником у нас был Антон. Это он так думал. Некоторых ему даже удавалось в этом убедить. Но западали на тебя. Даже я, кажется. Значит, не знал. «Да мужчины-то как-то медленно доходят. Вот я и подумала, почему бы...» «Ладно, расслабься», — разрешила она и лукаво прищурила один глаз. Так и не разрешив полностью его сомнений, была ли это шутка или за ней стояло нечто большее. «Я теперь уже почти замужняя женщина. Мне вчера сделали предложение. И знаешь кто? илмар помнишь его? Долговязый такой. Он всегда сидел на последней парте». Это который с рыжими волосами? Лопоухий? Я еще а, поздравляю. Нет, с рыжими был Берзинш. А я говорю про Риякстинша. У него волосы темные, как у тебя, а сейчас уже частично седые. Только поздравлять рано. Я еще не дала согласия. Вдруг, думаю, ты отговоришь. Ну, он, кажется, вполне начал выдавливать из себя Марис, тщетно пытаясь вспомнить, о ком идет речь. Но она прервала его. илмар хочет вести меня под венец. А ты, похоже, под монастырь. А надеюсь, оно хоть того стоит?» «Я заплачу сколько надо», — поспешно сказал он и тут же прикусил язык. Марина хмурилась, убрала руки со стола и едва не встала, если бы не возникший, прямо над ней официант с бесом Аромат супа добрался до вкусовых рецепторов ее носа, Она глубже вдохнула обволакивающий сознание аромат, расслабленно погрузилась обратно в кресло и потянулась к тарелке. Марис настороженно наблюдал за ней. Мария отглотнула первую ложку и почмокала губами. — Не будь он таким вкусным! Я бы вылила его тебе на голову. Ты понял меня? — Извини, я только не смею предлагать мне деньги за услуги. — Я и не думал. думал я видела иногда я помогаю если могу но только старым друзьям когда им это действительно нужно и бескорыстно так что давай говори что у тебя хотя нет стоп сначала я даем байбес чтобы ты не испортил мне аппетит если такое вообще возможно он молча чтобы еще раз не ляпнуть лишнего взялся за суп искоса наблюдая за марией ее двойной подбородок с каждым глотком слегка подпрыгивал словно приоткрывая ведущую в недра желудка дверцу ногти покрывал маникюр с особым рисунком для каждого пальца с браслета на запястье свисала крохотное сердечко точно такие же сердечки сверкали крохотными бриллиантами в мочках ушей одежда украшения макияж выглядели так словно она пришла сюда прямо из салона красоты а не из о офиса с множеством тощих, потлатых парней за мониторами банковских компьютеров. Впрочем, такой же элегантностью она выделялась и в гимназии, разве что размеры тогдашней одежды были несколько меньше. Она тщательно обсосала клешню краба, проживала большую креветку, выскоблила мидий из ракушек, с видимым сожалением отодвинула тарелку и восторженно посмотрела на Мариса. «Ты не забыл им сказать?» чтобы в каре добавили эстрагон. И мускатный орех? Точно. Ее голос подобрел. Ладно, прощаю. А то потом сама умру от любопытства, чего ты на самом деле хотел. Вся эта конспирация, звонок с неизвестного номера мастерская, в этом что-то возбуждающее. Как в шпионском кино. Хорошо твой голос сразу узнала, а то бы не вспомнила наш пароль. Тебя что, тоже прослушивают? Возможно, но не сейчас. Я оставил телефон в машине. Ну, ты успокоил. Ладно, выкладывай, что у тебя. Хождение по счетам, подозрительные транзакции, все как обычно. Это если не считать, что ты больше не работаешь в полиции. Или я ошибаюсь? Не ошибаешься. Ты что, следишь за мной? И не только я. Ты с какой ветки упал? Слышал про такое место в Facebook? Там, кстати, твой профиль тоже есть. Хоть раз в год бы в него заглядывал. Там весь наш класс сидит, почти весь. И ты напрасно манкируешь старыми знакомыми. Многие из наших теперь, уго могли бы стать твоими клиентами. Бывший класс — это страшная сила. Все знают все, даже за кого твоя бывшая вышла. И как ты из полиции уходил. Но мне уже предложили вернуться прямо со следующей недели». Сказал он, не уточняя, на какое именно место и что он на это ответил. «Вот как? То есть постановления прокурора или судьи у тебя нет? И пришел ты не на следующей неделе, а сейчас? Значит, дело горит, верно?» А Мария скивнул. «Тогда? Нет». «Нет?» «Я не могу здраво размышлять, когда вижу такое роскошное карео!» А Мария вновь приступила к гастрономическому священнодействию. Только обсосав последнюю косточку, она ободряюще посмотрела на Мариса, и он поспешно подтолкнул к ней визитную карточку. Бывшая одноклассница осторожно промокнула рот крахмальной салфеткой и брезгливо дотронулась до визитки кончиком ногтя. «Ха, теперь добрались и до него? Ты его знаешь? Мне полагается, быстрые кредиты. Мы пытались их ограничить. У них сильное лобби в правительстве». На него должно быть действительно что-то значимое. Да и то не факт, что сработает. Мне было бы даже интересно. И еще он отъявленный негодяй. 20 лет назад занимался рэкетом, проходил по делу о коллективном изнасиловании, но каким-то чудом избежал судимости. А сейчас считается респектабельным бизнесменом. Правда? Глаза Марии расширились, и она сердито постучала вилкой по столу. Я слышала что-то такое, но не знала наверняка. Тогда тем более. Таких надо давить насмерть. Только у нас два месяца назад внедрили новую программу. Теперь любой поиск оставляет адресный след. Начальство в один момент может выяснить, кто это такой любопытный, вторгается в конфиденциальную информацию уважаемого человека. «Я же не зря тебя спросила про постановление прокурора». «Значит, ничего не получится». Он не смог скрыть разочарование. Банки не только взялись за чистку клиентов, но не оставляют в покое собственные ряды. Этого следовало ожидать. А Мария в раздумье почмокала толстыми губами. «Я такого не сказала. С нас все равно требуют проверить десятки тысяч клиентов. А для этого нужна система. Например, компании или их бенефициаров можно начать шерстить в алфавитном порядке. Или подать регистрацию, или еще каким-то квадратно-гнездовым способом. Чтобы не навлечь подозрений, проверка конкретного клиента может занять дни и даже недели. Если только они подогнать его под какую-то группу. Официант незаметно забрал тарелки с остатками бараньих косточек, и на их месте появились блюда с фирменным штруделем. Мария шумом втянула носом пар, поднимающийся от сладкого горячего соуса. «А вот и он! За такое блаженство я готова... Ах, да! Это же как раз мой отдел и занимается проверками!» «Наверное, я смогу ее сделать в группе с... Ну, нет, это было бы слишком скучно. И, кажется, в моем извращенном мозгу уже зародился дьявольский план». определенно под воздействием этих паров.